В конце месяца я был занят цветами для парижской выставки, занимался автопортретами и обоями с коровами. Часами сидел за столом, вырезая кусочки цветной бумаги, чтобы посмотреть, как будет картинка выглядеть в разных цветах. А Стивен все это много снимал. Джерард обычно сидел в углу, сочиняя стихи на основе чужих работ, так что в одной руке у него была открытая книга, а другой он писал. «Билли был где-то там, в глубине» вытаскивая оперные записи из-под металлической стойки, на которой стоял граммофон, и болтая с заходившими друзьями. Периодически он вешал объявления «не торчать» или «в помещении никаких наркотиков», чтобы приструнить всяких неблагоразумных, особенно после того, как я разозлился, увидев посреди фабрики коловшегося незнакомого парня. С полицией мне определенно проблемы были не нужны, Билли это знал. Стивен так и не сумел понять посетителей фабрики. Я слышал, он говорил кому-то, они просто сидят там, не читают, не медитируют, даже не смотрят никуда, просто сидят, уставившись в пространство и ждут, когда же начнется вечернее веселье. Для моей выставки в Париже Ильяна Сонна Бент хотела прислать мне билет на пароход, но вместо того я уговорил ее на четыре авиабилета, чтобы со мной поехали эди Джерард и Чак Уэйн. Чак был высоким симпатичным парнем из Гарварда, блондин с зелеными глазами. Они с Эдди много времени вместе проводили. Он ей давал советы по карьере, по ее словам. Во Франции новым искусством не интересовались, опять полюбили импрессионистов. Поэтому я решил послать им цветы, думал им понравится. Ильяна по происхождению румынка. Многие годы она была замужем за Лео Костелли, а теперь владела собственной галереей в Париже. Сказала, что с радостью вышли дополнительные билеты, потому что знала. Художник привлечет гораздо больше внимания, если он будет под руку с очаровательной девушкой. Это же Париж. Мы с Эдди ходили в музей Метрополитен на открытие трех веков американской живописи в апреле. Там были леди Берт Джонсон и другие сливки общества, но фотографы словно зациклились на нас. Примечание. Леди Берт Джонсон... Прозвище жены президента Джонсона Клодии. Конец примечания. Эдди очень коротко постриглась и осветлила волосы, чтобы подходили к моим. А в тот вечер она выглядела просто сногсшибательно в розовой пижаме поверх трико. О нас тогда много писали. Даже с Бёрд сфотографировали, так что нам не терпелось приехать в Париж и посмотреть, что же будет там. Мы остановились недалеко от галереи Илья Анны, на набережной Гран-Тагюстен 37, в люксе небольшого отеля на левом берегу Рояль Бизон, где останавливались молодые кинозвезды вроде Джейн Фонды. В Париже было весело, мы всю ночь гуляли, ходили в ночные клубы вроде Костеля и Нью Джимми при Райджин-клубе. В Костеле случалось это сумасшествие, когда музыка вдруг замолкала, и все ныряли на танцпол и давай щупать друг друга, бесплатные коллективные обжималки. Задирали юбки, спускали штаны, и такое раза три-четыре за ночь. В Кастелле только что сняли отрывок из «Что нового киска?» И казалось, будто весь город на коротке с Теренсом темпом Урсулой андресс Питером Селлерсом, Вуди Алленом, Роми Шнайдер, Капучино, Ширли Маклейн, Питером Атулом, Дали, Зузу, Дональдом Кэмеллом, Вадимом, Джейн Фондой, Катрин Денёв, Франсуазой Дорляк, Франсуазой Саган и Джин шримтон. Эди прибыла во Францию в белой норковой шубе поверх футболки и трико с маленьким чемоданом. Когда она распаковывалась в отеле, я увидел, что единственное, что она привезла с собой, это еще одна норковая шуба. Она в ту же ночь пошла в одной из них в костырь, и когда кто-то предложил ей шубу сдать, закуталась в нее и сказала, «Нет, это все, что у меня есть». У нее был низкий хриплый голос, всегда звучавший так, словно она плакала. Французы ее обожали, а она обожала Париж. В 19 лет она жила тут некоторое время, изучая искусство. Мне было так хорошо в Париже, что я решил именно здесь сделать свое уже несколько месяцев назревавшее заявление. Я хотел оставить живопись. Искусство больше не радовало меня. Меня радовали интересные люди, и я хотел тратить свою жизнь на них, Слушать их, снимать о них фильмы. Я заявил французской прессе, теперь я намереваюсь делать только фильмы. А на другое утро прочитал в газетах, что я хочу посвятить свою жизнь кинематографу. Интересный у них английский, ничего не скажешь.